Глава 11. В которой Ульф Хвитти, он же Николас из Мунстера, удостаивается аудиенции целого архиепископа. Вулфер Йорвицкий. Еще не старый, но уже обрюскший и обзаведшийся приличным брюшком. Если содрать с него всю эту порчу, золото и ритуальные побрякушки, он вряд ли кого-то впечатлит. Но в них он власть, высшая власть, поскольку на этой земле представляет не кого-нибудь, а Бога. Захочет и лишит населения всех посмертных благ, да и не только посмертных. Бедные нартумбрийцы даже сочетаться браком не смогут, если священник не проведет соответствующий обряд. Да и король не сможет стать королем, если высокопреосвященство не смажет кандидата елеем. Потому неудивительно, что сказанное архиепископом Йорвикским обязательно к исполнению. Всеми, в том числе и королем. Потому что Вулфер — глаз Божий на этом куске суши, и архиепископ точно знает, чего хочет Бог а хочет Всевышний по его словам только одного — смерти язычников. Именно этому и посвящена воскресная проповедь в Йорвикском соборе. Всех выживших норманов должно предать смерти, причем смерти мучительной, ибо страдания здесь, на земле, возможно, очистят их погрязшие в грехе души. Они смердят серой и тленом так сильно, что его высокопреосвященство Вулфер ощущает этот тошнотворный запах уже на дистанции ста шагов и вынужден с отвращением взирать, как черви копошатся в прогнивших языческих душах. Впору ему посочувствовать, потому что, ежели так, то и от моей души высокопреосвященство тоже должно воротить неслабо а вот почему-то не воротит, даже сейчас, после проповеди. Более того, его преосвященство удостоил меня личной аудиенции, во время которой блевать даже не собирался, а взирал вполне благосклонно, словно я и впрямь был тем, за кого себя выдаю, благочестивым воином-христианином, карой проклятых язычников и основой церковного благосостояния. Я воин-христианин, благочестивый, следовательно, палач язычников и потенциальный источник благосостояния. А еще обо мне хорошо отозвался аббат Годвин, внесший в церковный общак часть норманских пожертвований. К счастью, он понятия не имел, что сделаны они проклятыми норманами практически добровольно. Надо полагать, именно поэтому Высокопреосвященство выделил меня среди прочих вояк-короля и удостоил отдельной беседы, полной намеков и двусмысленных улыбок. В ответ я тоже кое о чем намекнул, причем довольно прозрачно, мол, все добытое в честном бою бескорыстно отдал матери церкви, а королевского жалования все нет и нет. «Скоро даже покушать не на что будет». «Так уж и не на что», — проворковал его высокопреосвященство, буквально раздевая меня взглядом и представляя, как моя одежда и оружие перемещаются в архиепископские сундуки. «Увы, только и осталось, что оружие, а без него же никак. Как я без него буду язычников изничтожать?» Вот если бы церковь дарила меня парой серебряных монет за мой неустанный труд на кровавой Ниве!» Архиепископ удивился и возмутился. «Как мне такое вообще в голову пришло? Все церковное серебро исключительно для церковных нужд, а нужды эти, ого-го! Как-никак за такую прорву грешного народа молиться приходится!» «Вот как!» А что, если я знаю, как это серебро добыть? Ух ты, как возбудился! Так просто же, я, как человек опытный и немало повидавший, абсолютно уверен, что за пленных норманов их языческие родичи могут неплохо отстегнуть. И зачем в этом случае убивать пленников, бесполезно расходуя ценный ресурс? Собственно, ради этого... Я и добивался встречи с сановным Прилатом. Возвать к его алчности. Не вышло. Вулфер выдал мне отеческое разъяснение убытков от северных дикарей куда больше, чем можно слупить за них серебра. Это прямым текстом. А не прямым пленники принадлежат королю. А король, к сожалению, передать их церкви категорически отказался а посему смерть язычникам. Очень хотелось рассказать Вулферу, какие убытки постигнут церковь, когда в город придут разгневанные Рагнарсыны, что не будет тогда ни доходов, ни архиепископства, ни самого иерарха. Не рискнул. Не положено мне такое знать. Я ж с норманами общался только посредством оружия. Так что я почтительно поблагодарил архиепископа Йорвикского за науку, пообещал непременно поделиться нажитом, когда оно наживется, и благословленный покинул храм. А по выходе был пойман моим прямым начальством — Теобальд. Дошло до него, что я общался с Узриком. и о чем это интересно? — Понравилось ему, как я с оружием управляюсь, — простодушно сообщил я, — к себе звал. Танство сулил. Ну а что, клятвы молчать с меня не брали. — А ты что же? — осведомился Теобальд. — Сказал, что Элла — король сильный и справедливый. Наверняка тоже оценит меня по достоинству, когда увидит в бою. — Он уже видел, — сообщил Теобальд. — Ты управился с тремя нехудшими воинами, хотя никого не убил. — Я не хотел их убивать, — скромно потупись признался я. Я подумал, негоже убивать людей моего короля. Я же не знал, что они не его. А знал бы, убил? Напрямик спросил Теобальд. Я покачал головой. Молодости свойственна наглость и глупость. А Озрик. Мне понравилось с ним сражаться. Он интересный противник. Да и убивать грех. Другое дело, если за веру или за короля, тогда с большим удовольствием. И в чем разница, — поинтересовался мой нынешний командир. — Это очевидно, — я пожал плечами. Когда я убиваю за короля, это уже не мой грех. А когда мне велят убивать они, я кивнул в сторону собора, тем более. И Тиабальд отстал. — Я бы его приблизил, — сказал Элла, — но не знаю, могу ли ему верить. — Мой господин, это из-за того, что он ирландец? «Нет, Теобальд», — Элла усмехнулся. «То, что он ирландец, — это хорошо. У него здесь нет ни родни, ни друзей. Тут другое. Мне нечем сделать этого ирландца преданным только мне. И меня беспокоит, что он не убил Озрика, хотя мог это сделать». «Тогда бы его пришлось казнить», — заметил Теобальд, «или заполучить во враги Озрикова отца. Я обменял бы на мертвого Озрика, — Десяток таких, как этот ирлашка, проворчал король Нортумбрии. — Озрик, правая рука Осберта. — Знаешь, с каким бы удовольствием я отрубил эту руку? — Это приказ, — уточнил Теобальд, — передать его Николасу. Элла мотнул головой. — Ирлашка умен как-нибудь выкрутиться. — А знаешь, что он предложил архиепископу? — Отпустить пленных норманов за выкуп. — Догадываюсь, что тот ему ответил. То же, что и мне. Король столкнул лежащую на коленях голову гончий, встал и прошелся по залу. Смерть язычникам! Даже не предложил их крестить, сказал их души уже в аду. Однако, если я так милосерден, то он мог бы вымолить им прощение. Если сотня монахов денно и нощно... Элла остановился. И не бесплатно? «Вот именно! Всего лишь за три четверти выкупа!» Элло фыркнул. «В монетах, которые я чеканю, серебра и двух третей не наберется. И весят они на четверть меньше, чем те, что чеканились при моем деде. Хочешь знать, куда девается наше серебро?» Тябальт хмыкнул. Он знал. «Так что с ирландцем, твоя милость?» — спросил он. «А сам что думаешь?» «Я бы хоть сейчас повысил его до десятника», — ответил Теобальд. «А люди его примут?» — усомнился король. «Он справится». «Нет», — отрезал Элла. «Но пообещай ему». «Сам придумай, что пообещать». «Да постарайся, чтобы у него не осталось времени на попойки с моими недругами». И повысил голос. «Эй, принесите свечи и позовите мерсийского монаха. Того с письмом». Я могу идти, твоя милость, спросил Теобальд. Иди. Нет, стой. Ирлашка так и не вспомнил имя нормандского вожака. Я спрошу, твоя милость. Спроси, спроси. Не думаю, что Господь дал нам в руки какого-нибудь морского Эрла. Это рыбка покрупнее. Как думаешь? Теобальд пожал плечами. Норманы, дикие звери. Что короли, что простые керлы. Готовы убивать даже с выпущенными кишками. И боли совсем не чувствуют. Палач его рвет, а он только рычит. Или хохочет. Но мы и сделали, как посоветовал тебе Вулфер. И бодрости у него уже поубавилось. Не сдохнет, — обеспокоился Элла. Я хочу придумать для него что-то, внушающее страх даже норманам. Но для этого он должен остаться живым. Палачи присматривают за ним. Элла кивнул. — Ну да, кто лучше палача может проследить, чтобы пленник не умер раньше, чем следует?